Глава четвертая. Милада. Перестань нервничать, твое состояние передается ребенку. Не в первый раз за сегодня предупреждает мама. Я носилась по комнате, перекладывала игрушки с места на место. Как тут не нервничать и не злиться? До ужина с Тихомировым остается чуть больше часа, а я видеть его не желаю. Но и убегать не стану. Я никогда не сбегала от проблем. А тут хочется схватить Варю и исчезнуть из новосиба. г л е б у ребенок никогда не был нужен. Он вообще в сторону детей не смотрит, будто тех не существует. На детские мероприятия он сам никогда не ходит, всегда посылает Таню. Навязывать ему знакомство с малышами в наши планы не входит. Тут мама меня полностью поддерживает. Пусть с б о р ь к а они не похожи, меня это не смущает. Тихомиров точно присматриваться не станет. Мне не совсем понятна цель его визита, но вывод напрашивается только один: Глебу что-то нужно от меня. Не поверю, что ему спустя столько месяцев захотелось обсудить дела с отцом. Он даже долг не забрал, когда папа предложил вернуть деньги с процентом. После свадьбы он и вовсе решил инвестировать в отцовский бизнес. Милада, все будет хорошо, спокойным тоном произносит мама. Ловит мой взгляд и кивает в подтверждение своих слов. Отец после вчерашнего шаг в сторону побоится сделать. Вчера мама с папой п о р у г а л и с ь потому что, как и я, мама не понимает, какого лешего он позвал Тихонирова к нам домой. Дела обсудить можно в офисе или в ресторане Степа. Такого как наш бывший зять на порог пускать нельзя. Ругалась на самом деле только мама. Папа умолял ее не нервничать. Стеша, не кричи. Тихомирову не спрашивал, он не умеет просить. Поставил меня перед фактом, а я не нашелся, как ему отказать. Ты бизнесмен, Степа, или дворник? Как это ты не мог ему отказать? Ушевала мама. Я т и х о с т о я л а в сторонке, позволяя ей вести бой. Стеш, я поднял трубку. Он деловым тоном сообщил, что вечером заедет, есть разговор. Оправдывался родитель. Он уже понял, что по всем фронтам неправ. но не готов был повернуть назад и ударить в грязь лицом перед Тихомировым. Так ты бы послал его стёп с этим разговором куда подальше, сказал бы, что в доме маленькие дети, гостей не принимаем. Подхватывая Бориса на руки, мне что, прятаться от него как девчонке обиженный? Дочь, это не в твой огород камень, предупредительно выставив вперед ладонь. Я так подозреваю, что у него к Миладе разговор, а не к нам. А то мы не догадались. Конечно, он не ради вашей старой заржавевшей дружбы сюда приехал. А ты спросил? Она с ним хочет разговаривать. Выслушать т о мы его можем. В доме, где растет его дочь, которая ему не нужна, больше мест в Новосибирске нет. Стеша, ты забываешь, что он был моим другом, что это он помог нам с бизнесом. А еще я помню, что он был нашим зятем. За эту помощь он взял у тебя самое дорогое, но не сумел оценить. У мужиков попытался папа вставить слово, но где ему, если мама разошлась? Степ, знаю я, как у вас у мужиков, отмахнулась мама. Предъявляйте по делу, расходитесь, потом встречаетесь, пьете вместе, морду бьете, потом опять пьете. Возьми, с ы н а и поменяем й у памперс. Поставила мама точку в споре. Ты должна выглядеть на все сто, вернул меня в реальность голос мамы. Пусть не думает, что ты по нему страдала, скорчив лицо. Заморачиваться насчет своего внешнего вида я не собиралась, как не собиралась наводить красоту, макияж и прическу. Волосы я еще днем собрала в высокий длинный хвост. Надену черные джинсы-дудочки и белый свитер с воротником. Там п р и н т забавный, олень в красной шапке с помпоном сидит у елки на стуле. п ь ю т кофе. Если не краситься, то буду выглядеть свежо и юнно. Я молодая девочка, у которой все впереди, а он взрослый мужик, который бездарно просирает свои лучшие годы. Деньги не делают человека счастливым, а я точно могу сказать, что Глеб глубоко несчастный человек, которому получать н а с л а ж д е н и е от жизни мешают зажравшиеся тараканы. Я думала, что он счастлив рядом со мной. верила в это и готова была бороться за нас, но Тихомиров отказался от моей любви, предал доверие, растоптал мою душу. Я собрала себя только благодаря голубоглазой малышке, так похожей на папу. Ему в нашей жизни места нет. Варя заплакала да такими большими горючими слезами, что я тут же бросилась к ней. Малышка испортила прическу, схватилась за резинку на волосах и, что было сил, попробовала стянуть. удалось вместе с волосами. Глеб пожаловал ровно в шесть вечера. В Новосибе сегодня непогода, о б л е д н е в ш и е дороги замело снегом. Мы бы не обиделись, о с т а н ь с я он в отеле. Стараясь не реагировать на застывшее сердце, я сидела на диване и смотрела на малышей, которые играли на ковре у моих ног. Мама хозяйничала на кухне. Его взгляд я почувствовала сразу. Да, тяжело. Хочется в ы т ь о т б о л и боль никуда не ушла, застыла тяжелой ледяной глыбой внутри, что вздохнуть невозможно. Игнорируя его присутствие, я смотрела на Мальков и улыбалась. Может, хоть это заставит его уйти из нашего дома, из дома, который наполнен детскими голосами, смехом, плачем, всем тем, чего так избегает Глеб. Привет, милада. Вспоминаю его голос, все оттенки в нем. Не буду анализировать и пытаться разобраться. Медленно поворачиваю голову в его сторону. Здравствуй, Глеб. Абсолютно равнодушно. Всем своим видом даю понять, что к нему не осталось чувств, все внутри умерло.